Глава 16. После обеда, прихватив книгу с законами империи, я вышла во двор и увидела, что ребята продолжают возиться с собакой. Сразу после того, как его привезли, щенок был скован и насторожен, но очень быстро поменял свое поведение и теперь отвечал абсолютным обожанием всем. Для того, чтобы совместить приятное с полезным, предложила парням начать дрессировать кошмарика. В этом мире Не было понятия «домашняя собака». Тут собаки были только для дела. Они были либо сторожевыми, либо охотничьими, либо пастушьими. И уж тем более тут не было такого явления, как «комнатная собачка». Поэтому и дрессировка псов была направлена для выполнения этих задач. А я же предлагала ребятам освоить с собакой самый простой базовый курс послушания, чтобы легче было управлять псом да и животные сами любят понимать, что человеку от них надо. Поэтому предложила вначале освоить команды «сидеть, лежать, ко мне, рядом, место» и объяснила ребятам, что нужно делать. Кузьма, стоявший рядом с нами все это время и слушавший меня, одобрительно кивал. Он согласился помочь ребятам в этом деле и присмотреть за всеми, включая собаку. Наш новый питомец всем понравился но хотелось бы как-то упорядочить это хаотичное движение и при этом, чтобы никто не пострадал. Почитать книгу у меня так и не получилось, и изучение законов пришлось отложить на вечер. Пришли Федор с Леонидом. «Доброго здоровья, Кира Андреевна», — поздоровался Леонид. «Как дети? Пострадали?» — спросил Федор. «И вам доброго здоровья. Дети практически невредимы. Кошмарику досталось сильней» ответила я сразу обоим. «Кошмарик, это он?» — смеясь спросил Федор, глядя на нашего пса. В это время Богдан, пробегая мимо, громко закричал. «Шарик, ко мне! Ты почему меня не слушаешься?» Ребята назвали собаку чуть-чуть иначе, но я зову Кошмариком. Мне кажется, такая кличка ему больше подходит. С улыбкой, скрестив руки на груди, ответила Федору: «Мальчишка», Изловчился и смог поймать за наш импровизированный ошейник кошмарика. А тот радостно лаял, гулким, как из бочки лаем, уходить с улицы не хотелось. Я еще не успела в полной мере нарадоваться солнцу и теплу, но дела откладывать нельзя. Один день весной весь год кормит. Давайте пройдем в кабинет, предложила я мужчинам и попросила Дашу, проходившую мимо, позвать Агрипину Федоровну. «Вчера после нашего разговора батюшка отдал кабинет мне в пользование. Кабинет обустраивала под себя твоя матушка, а теперь я хочу передать его тебе», — сказал он мне тогда. Когда входили в дом, в дверях встретили отца. В руках у него была трубка, видимо, хотел раскурить ее в кресле на крыльце, а на носу красовались очки. Я удивленно подняла одну бровь. Первый раз видела его в очках. Почтовая карета приезжала и привезла свежие газеты, вот и читал», — объяснил он появление очков. «Хотел предупредить, что отправил письмо твоей тетушке. Я опасаюсь неприятностей с ее стороны». Моя улыбка в начале фразы медленно начала увидать при упоминании тетушки и неприятностей. «Только этого мне сейчас не хватало, и без них в голове куча забот». «Я тоже думаю, что тетушка что-нибудь предпримет, когда получит письмо». «Но пока гадать об этом рано», — оптимистично ответила батюшки. «Интересно, как я смогла пропустить приезд кареты. Для нашего дома, где мало что происходит, это большое событие. Сильно занят, хотим обсудить дела деревни и мастерских. Составишь нам компанию, может быть, посоветуешь что-нибудь?» — спросила я отца. «Кира». «Если я смогу чем-то помочь, я буду счастлив», — ответил он. Конечно, при посторонних людях я старалась не показывать, что мое вмешательство в управление — это вынужденная мера, всячески стараясь подчеркивать, что батюшка уступил моему капризу и позволил попробовать поуправлять поместьем. Он сразу понял и оценил такую мою позицию. «Спасибо, дочь», — тихонько сказал он так, что услышала только я а я позволила себе лишние эмоции при посторонних людях и поднырнула ему под руку, чтобы получилось, что он меня обнял. При этом оба радовались этой маленькой шалости. Так мы и дошли до кабинета, где к нам присоединилась Агрипина Федоровна. Несколько часов мы в впятером обсуждали текущее состояние дел и что нужно сделать. При этом батюшка, принимал самое активное участие в разговоре. Сквозь открытые окна было слышно, как дети продолжают заниматься с собакой. Я иногда отвлекалась и пыталась представить, что сейчас у них происходит, а потом приходилось брать себя в руки и опять вникать в дела. Федор принес амбарную книгу «Деревни куличики». Этот мужчина уже вызывал мое доверие, но я его ещё очень плохо знаю. Наша экономка дала ему и его работе очень высокую оценку, но контроль превыше всего. «Первостепенной проблемой я считаю то, что у нас в двух деревнях нет старост, а значит, нет управления и контроля», — высказала я беспокоящую меня мысль. Слухи о том, что грядут большие перемены, быстро распространяются, и люди, которые уходили на заработки, начали возвращаться в свои дома. Только сегодня через нашу деревню шли мужики в Липке, Среди них были два брата Степан и Василий. Хорошие мужики, ответственные, грамоте обученные. У обоих семьи многие поколения прожили на вашей земле. Уверен, что они бы смогли справиться одного в липке, другого в березовку, предложил Федор. А вы что думаете? Спросила я отца и Агриппину Федоровну. Хорошие мужики, знакомая я с ними. Отлично, что вернулись. Да еще так вовремя. «Действительно, могут справиться», — довольно ответила экономка. Я сидела и задумчиво барабанила пальцами по столу. «На данный момент, мне кажется, это был лучший выход». «Попроси их приехать ко мне», — посмотрела в окно и поняла, что наступил вечер. «Завтра с утра. Познакомимся, поговорим. Спрошу, что они сами думают по этому поводу. Сможешь сегодня с ними повидаться, чтобы у них было время обдумать предложение», — спросила я Федора. Еще не поздно, успею обернуться», — заверил он меня. «Ну и отличненько», — обрадовалась я. Временно, найдя решение этого важного вопроса, продолжили обсуждение дел дальше. Леонид заверил, что поговорил с мастерами обеих мастерских, что все они на месте и никуда не разъехались. Сейчас все спешно заканчивают работы на стороне и с нетерпением ждут, когда можно будет выйти в мастерские. Он начал составлять список необходимого и завтра-послезавтра закончит. Фёдор рассказал, что у него в деревне людей с натяжкой, но хватает. Сейчас начинают подготавливать землю для посадки овощей, и остается дело только за семенами. Пока все, что я слышала, мне нравилось. Посмотрим, что будет дальше. Как говорил товарищ Сталин, кадры решают все. Самым ценным и самым решающим капиталом являются люди. Как же я была с ним согласна? Это правило универсально и работает в любом мире».